Глава семьдесят восьмая. Улучив момент, я подошла к Бухану, который в этот момент сортировал рыбу, только что привезенную рыбаками. «Где Флика?» «Я почем знаю?» «Почему мальчик не приходит на работу?» «Тебе чего, больше всех надо, что ли?» — обнажил кривые зубы мужик. «Ты лучше за собой смотри, да со своей лавкой, покуда она у тебя случайно не загорелась». Я нахмурилась. «Это была прямая угроза». Я не могу потерять свой павильончик. Он теперь все, что у меня есть. Его отец твой дружок, так что ты не можешь не знать, что с ним. Ишь ты настырная какая. Какое тебе дело до да пацана? Ты за своим приплодом следи. Какой же омерзительный и гадкий мужичонка. Но я добьюсь ответа. С мальчиком что-то случилось? Где он живет? Бухан посмотрел на меня с издевкой. Скажу, если прямо сейчас закрутишь мне эту свою шаурму. Хочу попробовать, такая ли она сытная, как все говорят. Я чуть ли не взвыла от злости. Готовить шурму этому гаду, который мне еще и угрожает. Но я уже поспрашивала у некоторых других торговцев, включая Юстаса. Никто ничего не знал о Флика. Кому нужен был какой-то странный паренек, потрошитель рыбы. Так что, к сожалению, Бухан был единственным вариантом. «Я буду следить за тем, как ты делаешь, а то как бы ты мне в нее не плюнула», с угрозой сказал торговец рыбой. «Делай, как положено, как другим делаешь». «До такой гадости я никогда не опущусь», — с достоинством сказала я. «А ты, видно, судишь по себе». Я закрутила ему соус, рубленную фавероль, свежие овощи и морковку в лаваш, и Бухан, спрятавшись под навесом от взглядов других торговцев, накинулся на рулетик. Ел быстро, чавкая, как будто боялся, что у него кто-то ее отнимет. Одновременно Бухан все таки умудрился сообщить мне, Как найти дом, где жил Флика со своей семьей. А я все-таки не удержалась и спросила: Ну и как, вкусная моя шаурма? В рот не вгонишь. Грубо ругнулся бухан и принялся жадно облизывать соус бумажки. Да уж, тяжелый случай. Еще торговец рыбы сообщил мне интересную деталь. Оказалось, что отец Флика служил моряком на фрегате «Отважный», принадлежавшем Грэму. «Ох, по идее, не лезть бы мне в это дело, не высовываться раньше времени, а то весь мой план с опозорением муженька сорвется. Но вот как, как я могу остаться в стороне?» Как выяснилось, Флика жил в добротном кирпичном доме с большим ухоженным садом и огородом. Когда мы с Булем вошли во двор, то навстречу мне выбежал очень симпатичный мальчик с девочкой лет двенадцати, близнецы. Дети были одеты очень чисто и опрятно, можно сказать, даже нарядно. Заметив морского котика, они захлопали в ладоши. Тут же подбежали к нему и без разрешения принялись его тормошить. Судя по изношенной одежде Флика, я бы никогда не сказала, что у него такая обеспеченная семья. «Вам кого?» — приветливо спросила женщина лет сорока в яркой косынке и белой рубахе, с вышитыми ракушками и кораллами. «Я бы хотела увидеть Флика». «Боже мой, как же резко поменялось ее лицо после того, как я назвала имя парнишки». Никогда бы не поверила, что добродушная женщина за пару секунд может превратиться в злобную ведьму, если не увидела это своими собственными глазами. Даже Амара так не могла. «Ты кто еще такая?» Я держу ларек напротив рыбной лавки, где работает флика. «И что?» — враждебно переспросила его мачеха. «Он не появляется на работе, я подумала, что с ним что-то случилось, и пришла его проведать». «Ты что, ему мамаша, что ли?» Есть тебе забота до чужого пацана? Откровенно злобная реакция мачехи и Флика убедила меня, что я пришла не зря. Есть, если собственный отец и мачеха о нем не заботятся, хлёстко ответила я. А ну проваливай отсюда. Не смей лезть в чужую семью. Я уйду, когда увижу парня. Ему запрещено выходить из комнаты. Он наказан. Так что иди отсюда по добру-по девушка, и впредь не суй нос не в свои дела. Чего эта тетка никак не ожидала, так это что я бесцеремонно отодвину ее в сторону и вторгнусь в их жилище. Дамочка возмущенно завопила, зовя муженька, но поздно я уже нашла в самом дальнем конце дома комнату, запертую на засов. Верх дверного проема оказался таким низким, что мне пришлось пригнуть голову. Флика оказался внутри. Парень сидел в углу, обняв руками колени, и затравленно посмотрел на меня. А я просто обалдела. Его лицо было разбито, на лбу, щеке и подбородке красовались ссадины, губа была рассечена, нос распух. «Госпожа Ула, это вы?» Комната парня разительно отличалась от уютных, светлых и чистых помещений этого дома. Она была такой мрачной, холодной и почти без мебели. Мачеха Флика и его папаша, крепкий мужик с красноватой обветренной кожей, тут же вбежали за мной. «Вы что, вы его избили?» — прорычала я. Я понимала, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Телесные наказания в этом, в общем-то, средневековом мире были делом обыденным. Но Флика, несмотря на возраст, был таким наивным. Ну как можно было поднять руку на этого простодушного ребенка? «Кто ты такая, чтобы учить меня, как воспитывать сына? Парень проштрафился, вот и получил заслуженное наказание. И какую-то девку с улицы это волновать не должно», — заорал папаша. Не обращая на него внимания, я подошла к Флика и приобняла его за плечи. Он весь трясся, уткнувшись мне лицом в плечо. И что же такого он натворил? Я дала денег, чтобы купил моим деткам сладостей и отправила в кондитерскую. А вместо того этот болван накупил каких-то разноцветных шариков пирамидах да каких-то колец. Очевидно, что при этом воспоминании мачеху сдать трясло от гнева, потому что она подбежала к нам, намереваясь дать Флика за трещину но я отшвырнула ее подальше. «Флика, а зачем тебе были нужны шарики и пирамидки?» Не обращая внимания на поднявшийся ор мерзкой семейной четы, ласково спросила я. «Игрушки для Буля», — убито пояснил мальчик. «Я купил игрушки для Буля. Хотел дрессировать его. Тогда бы мы с ним вместе смогли выступить на площади». «На какой еще площади, Бестолыч?» — грубо захохотал его отец. «Ты кем себя возомнил?» Твое дело было потрошить рыбу, только на то у тебя мозгов и хватит. Весь свою мамашку безмозглую пошел. Та еще была конченая идиотка. Сказал бы спасибо, что я тебя к бухану пристроил, а ты прилепился к этой девке, словно медом тебе у нее намазано. Флика ничего не сказал, только опустил голову, и плечи его мелко затряслись. Понятно, все это он слышал уже далеко не в первый раз. Очевидно же, что парень для отца как бельмо на глазу, У него теперь новая жена и дети от нее, которые, в отличие от Флика, получают тепло и заботу. А паренек папашу только раздражает. Это видно невооруженным взглядом. То как он избил его из-за какой-то мелочи, сущего пустяка, просто в голове не укладывается. Жестокие люди. Такие токсичные, что ему явно будет лучше без них, чем с ними. А то окончательно ему всю психику переломают, и не только психику. Флика пойдет со мной, твердо сказала я. Какой-то благоразумный голос в голове тут же принялся доказывать, что мне хоть листочка с булем защитить, а брать на себя ответственность за почти взрослого парня — это уже перебор. Но я просто не могла оставить Флика в этом аду.